Глава 1. Былая жизнь дикой природы поймы Приход весны и водополицы Широко и торжественно приходила весна в Малога-Шекснинскую пойму. Как и всюду на северо-западе России, предвестниками ее были грачи. С середины марта, когда солнце начинало улыбчивее греть с е в е р н о й земли, Птицы большими стаями летали над санными дорогами, садились на них, г о л д е л и и разгребали конский помет, отчего дороги становились темно-бурыми. Покормившись таким образом, перепрелами зернами овса, прошедшего через лошадиные утробы, грачи под вечер улетали в лес, и там, нахохлившись, коротали еще длинные морозные мартовские ночи. Любимыми местами гнездования грачей были высокие березы и осины, росшие поблизости от крестьянских строений. Еще высоко от земли скользили лучи мартовского солнца. Но днем они изрядно обогревали крыши домов, припекали бугорки пойменных полей. За околицами деревень, на лугах и в полях появлялись проталины, Снег на буграх таял быстро. День ото дня протали наросли, Темнее освобожденной от снега землей. На них появлялись жаворонки, Которых в пойме было великое множество. Едва оторвавшись от земли И часто размахивая крыльями, Они начинали заливистую песню, Поднимаясь под свой аккомпанемент В зенит весеннего неба. Там, в вышине, Утолив свою песенную жажду, жаворонки камнем устремлялись вниз и снова садились на облюбованное место, чтобы, отдохнув, повторить все сначала. Так неумолчно и лилась жавороночья песня в море улыбок весны. Барашки облаков плавали в весеннем небе и уже собирались в кучке, светясь кристальной белизной. Они уплывали вдаль к горизонту и, словно айсберги холодного моря, показывали оттуда свои причудливые шапки. Воздух над землей поймы звенел такой чистотой и был так прозрачен, что в ы с и вширь было видно далеко. Устреми взгляд к горизонту и увидишь в с ё на много верст вперед. В ясные и тихие дни В воздушном мареве не было видно ни клубка дыма, ни пылинки, ни полосатого следа от пролетавшей стальной птицы. Одна лишь радость прихода весны с каждым днем все сильнее звучала во множестве птичьих песен. С юга на север тянули к л и н ь я гуси и журавли. Кры, кры, гук, гук. Часто неслось днем от журавлиных и гусиных цепочек. Много тысячелетий подряд гуси и журавли каждую весну делали остановки на лугах поймы. По нескольку майских дней они кормились пряной травой, отдыхали после дальней дороги с юга, а подкормившись и накопив сил, снова поднимались в небо и летели дальше на север. Возвращались на насиженные места жители местного птичьего царства. Прилетев на родную землю поймы, птицы радовались к о н ц у дальней дороги. Белобокие чибисы с криками и ч и в ч и в низко летали над лугами и пашнями, выбирая себе места для г н е з д о в а н и я Плутовки кукушки громко перекликаясь между собой в чищобах леса, лукаво подсматривали, кому бы из глупых птичек подложить в гнездо свое яйцо. На ветвях деревьев у крестьянских строений, возле мальчишечих ь дуплянок парами усаживались скворцы. Они прилетали из леса рано, когда чуть занималась заря, бойко щелкали, Распускали по сторонам крылья и песнями выражали радость приходу весны. В утренней и вечерней зоре над поймой повсюду летали утки. Частенько они так низко пролетали над деревенскими крышами, что едва не задевали крыльями печные трубы. Пробудившись от зимней спячки, земля жадно впитывала Сырость тающего снега, весенняя влага поила ее вдоволь. Освободившись от оков мерзлоты и досыто напившись в е ш н и м и водами, земля в низинах, не в силах больше принимать влагу, не зная, куда ее девать, держала воду в своих земляных латонях. Сначала вода скапливалась в маленьких я м к а х б о р о з к а х потом подбиралась к ложбинкам низин, и заполнив их, прорывалась глубоким оврагом, а из них уже валом в а л и л о к ручьям и речкам. Две главные реки поймы, м о л о г а и Шексна, принимали великий груз работы весны и стремительно уносили его в широкую и раздольную Волгу. Гигантская река России и мира охотно принимала вешние воды, не только от своих северных притоков, но и от многих других полноводных рек, входящих в нее с разных сторон. На ту жесть река Исполин величаво уносила влитые в нее воды в Седой Каспий. м о л о г а и Шексна, благодаря усиленной работе солнца, переполнялись, не могли вместить всю влагу тающего снега. Реки с ё с т р ы не справлялись с напором весеннего груза. Десятки речушек, сотни ручьев в пору весеннего таяния снегов впадали в них и за несколько суток переполняли их водой настолько, что даже быстрое течение не успевало уносить избыток воды в Волгу. И тогда м о л о г а и ш е к сна разом выходили из берегов. Наступал разлив. Реки затопляли окрестные луга, поля, леса и деревни. Так было из века в век. То была неукротимая, но умно спланированная стихия природы, дающая жизнь всему живому на огромном пространстве. Человек давно это понял и не побоялся поселиться в самом центре стихии. Когда, в каком веке это было, трудно ответить. Никто не знает. Незабываемым зрелищем было весеннее п о л о в о д ь е в Малога-Шекснинской пойме. Воды, переполнившие Малогу ю Шексну, соединялись в огромное озеро-море, которое стояло порой больше недели. Казалось, п о л о в о д ь е таило в себе трагедию. Но нет, трагедии никогда не случалось. Все живое во время пойменного половодья обязательно спасалось. Люди и животные привыкли к нему. Жители Междуреченских деревень во время Большой водополицы ездили от дома к дому, от двора до сарая на лодках. Лошади и коровы, овцы и свиньи, кошки и собаки, к у р ы и гуси Все домашнее животное птичье царство загонялось на специальные плоты-лабазы и на п о в е т и над скотными дворами. Для мелкой скотины, овец, телят, поросят, на поветях делались бревенчатые помосты, куда их и загоняли. Для лошадей и коров устраивали плоты из многих толстых бревен с загородками по краям. Жителям деревни-новинки Скородумово, в которой я родился, и стоящей рядом с ней д е р е в н и й Ведено, водополица была не так уж страшна. Возле них находились татарские и русские холомы-баллоны. На них до наступления водополицы сгоняли скотину. а татарском и русском земляных холмах я скажу позднее. То были загадочные холмы. В редкий год во время водополицы были ветры. Тишину парного воздуха над затопленными полями, лесами и крышами домов нарушало лишь бульканье бесчисленных пузырей, образующихся от проникновения воды в землю. Буль, буль, буль слышалось в безбрежном воднопространстве, отражающем все краски неба. В деревьях, у т о п л е н н ы х в воду изб и на огородах, в полях и в лесных чащах, над всем разлившимся простором, днем и ночью, утром и вечером, слышался этот пузыристый гомон, земля перенасыщалась влагой. Прибавку и спад воды жители Междуречи отмечали каждый п о с в о е м Мой отец, например, в бытность нашей жизни вблизи села Бориса Глеба, на Ножевском хуторе, делал зарубки на ступеньках крыльца и по тем зарубкам знал, в какой год какой высоты была вешняя вода. Конечно, жители поймы терпели много хлопот от весенних паводков. Оставшиеся от зимы сены из сараев, картошку из ям, Корма для скота, с е с н ы е припасы надо было укладывать на п л о т ы лабазы или поднимать на повети над скотными дворами. Бывало в ветреные дни от деревень уносило сараи с сеном, отрывало с приколов п л о т ы со скотом. Помню, в 1928 году во время водополицы поднялся такой сильный ветер, что наш сарай с сеном которое было укреплено под крышей на жердяные лабазы, оторвало от земли и понесло к Малоге. Удержать сарай не удалось, так его и унесло вниз по реке бог весь куда. Невыдумка и такое, например, зрелище. Во время весеннего половодья по Малоге несет какую-нибудь хозяйственную постройку, а на ее крыше сидит петух, и, как ни в чем не бывало, поет ку-ка-ре-ку. -ку. В особо большие паводки в низких избах нередко заливало водой полы, даже печи размывало в тех избах. Паводки в пойме бывали только весной. Во всякие ненасти осени вода в Малогии Шексне пребывала немного, и реки те никогда по осени не выходили из берегов. Что до весеннего п о л о в о д ь я то хотя оно и приносило с собой много беспокойства, однако никого из тамошних жителей не пугало. Люди любили свои места, и никто не хотел покидать их. Деревни в Междуречи старались строить на буграх-гривах, поэтому в иные малоснежные зимы, благодаря которым весенний разлив был небольшой, многие из этих деревень не затоплялись. А вот крестьянские поля, расположенные в большинстве по низинкам, паводковые воды заливали каждую весну. Но они же способствовали крестьянам тех мест на небольших площадях выращивать хорошие урожаи хлеба, картофеля, разных овощей. А какие в пойме росли травы! Об этом речь пойдет ниже. Вешняя вода в пойме скапливалась сначала в низинах, где рос лес и кустарники. В такое время из лесных чащоб выходила на открытые поляны на гриву лугов всякая звериная живность. Волки, лисицы, лоси, медведи заранее чувствовали опасность, еще до наступления водополицы уходили из лесов. Их отступление не раз видели люди. Вообще эти животные часто показывались междуреченцам во все времена года. А вот зайцы, г о р н о с т а и хори, ласки, куницы, кроты, мыши и другие, с т а р о ж к и мелкие животные, которые предпочитали вести подпольный образ жизни, в водополицу вынуждены были показаться людскому глазу. Делали они это не сразу, отсиживались в норах до последней крайней черты. Весенний паводок заставал их словно врасплох. Выгнанные, наконец, из лесных чищоп и нор, на свет божий, они метались, лихорадочные ща спасения. Бывало, на одной небольшой гривке находили прибежище сразу несколько зайцев. Николай Алексеевич Некрасов свое стихотворение «Дед м о з а й и Зайцы» сочинил, наверное, под впечатлением увиденного половодья, если не в Малога Шекснинской пойме, то где-нибудь поблизости от нее. Зайцы отчаянно спасались от воды, проявляя при этом завидную изобретательность. Забирались на развилки деревьев, пристраивались на пнях и кочках, ватагами прибегали к деревням. Любимое развлечение деревенских мальчишек во время водополицы – беготня за зайцами. Сняв с себя шапки, пиджаки, стоптанные сапоги, они босиком носились за зайцами, загоняя их палками на бугры. Спасаясь от разлива, ласки, х а р и горностаи, полевые грызуны Забирались на деревья, скапливались на плавучих островках из хлама и прелых листьев, вытянувшись, лежали на плавающих в воде палках и сучковатых в а л е ж н ы х На каждом плавающем предмете усаживался либо один зверек, а чаще по нескольку штук сразу. Оттаившие после зимы лягушки, земляные жуки, божьи коровки и множество других насекомых цеплялись за всякую малую травинку, плавающую на поверхности воды. в с ё тамошнее зверье, все букашки-таракашки терпеливо пережидали п о л о в о д ь е словно бы знали, что разлив скоро пройдет, и вновь наступит л у ч ш и е пора для гульбищ, размножения и сытой жизни. Во многих местах поймы росли мощные дубы-великаны. В безветренные дни водополицы их темные стволы с раскидистыми кронами, отражаясь в воде, были похожи на загадочный сказочный мир. Ветвистые кроны безлистных дубов, торчащие из воды, казались огромными шарами. Отражаясь в воде, Они образовывали огромный шар п е р е т я н у т ы й посредине водной гладью словно шнурком. На горизонте, где небо и вода сливались воедино в одну ровную черту, дубы напоминали гравюры лесного пейзажа, с д е л а н н ы е рукой искусного мастера и отраженные до мельчайших подробностей паводковой водой. Дубы привлекали тетеревов. По утрам и вечерам, Тетеревиные стаи издалека виднелись черными точками на их вершинах. Птицы сидели на дубах, как на стогах сена. Вытягивая шеи, они издавали шипящие звуки, кивали головками, радуясь приходу весны. Тетеревиные такования не прекращались с приходом весеннего разлива. Растопорщив крылья, веером распустив хвосты, Тетерева распевали свои песни на остатках торчащих из воды деревьев. Громко лилась их песня у окраин высокого леса, плыла в ч а щ о б ы кустов и дальше, дальше угасая где-то в глуши. — Чувши, чувши, буль-буль-буль, — буль, разносилась окрест. Курочки-тетерки рассаживались неподалеку от своих женихов и бойко-клокая посматривали на них. А те, опустив г о л о в ы к воде, всматривались с дубовых сучков ее гладь, словно в зеркало, и, довольные своим нахохленным отражением, еще громче запевали песни. Оранжево-золотистый небосвод майского утра Незаметно менял свои краски на серебристо-голубые тона приходящего дня. Не унимался на ветках затопленного водой леса птичий гомон. Утро прогоняло ночную прохладу. Наступающий день поднимал ее высоко в небо и прятал под голубым куполом. В водополицу бывало отъедешь на Осиновке долбленки недалеко от деревни. Клянешь вокруг, и не сразу поймешь, где находишься. Так сильно в тихую погоду вешние вода и весенние краски преображают действительность. Небо и вода, кажется, слились воедино. Избы, дворы, сараи, риги с навесами. То ли висят в воздухе, то ли твердо стоят на воде, то ли по-старому, как мать поставила, на земле. Как будто... Какой талантливый и веселый художник нарисовал это удивительное полотно. Мягкая глубизна неба, распаренный солнцем воздух, окружающий пейзаж, все сливалось в едином неповторимом колорите. Длинная полоса затопленного поля на горизонте гармонично вливалась в воздушный поток, и их трудно было отличить по цвету. только п о с т о я щ и м невдалеке деревьям по их отражению в зеркальной поверхности воды человек определял, что под его ногами земная твердь временно залитая б а л о в н и ц е й весной такое вот дивное зрелище ее величество природы можно было наблюдать в м а л о г а ш е к с н и н с к о й пойме в короткое время водополицы. так было всегда даже тысячи лет назад. Потом как-то сразу за пару-тройку суток все изменилось. Вода начинала быстро убывать. Обнажались сначала гривы холмы, на которых стояли деревни, потом осыхали поля, а следом вода уходила из лощин и лесных ч и щ о б Люди, скотина, звери и в с я к о й м е л к о й живая тварь вновь прикасались к земле поймы. В жизни с новой силой пробуждались суета, заботы, труд и веселье. м а л о г а й ш е к сна врезались в свои берега, усиливали течение, а вся вешняя вода из поймы устремлялась к великому тракту России, к песенной и былинной Волге. Устанавливались по весеннему теплые дни. После весеннего паводка пойменскую землю тонким одеялом сплошь покрывалась серая пленка наносного ила и водяной плесени. В земле, получившей такое удобрение, начиналось великое брожение, дающее питательную закваску для всего живого. Неисчислимые армады бактерий и полчища насекомых делали свое полезное для растительного и животного мира дело. Через несколько суток после спада воды пойминский лес начинал одеваться в листву. Из земли, не по дням, а по часам, перла кверху густая и сочная трава. Растения оживали все разом, до отказа насыщенной влагой земля вдоволь поила их молоком весны. Зверье и пернатые деятельно готовились к работе по продолжению потомства. куковали кукушки, разливали трели жаворонки, продолжали петь тетерева, у х а т ь филины, скрипеть дергачи, оглушали трелями соловьи. Разгул радости и веселья в разнопородном птичьем царстве был велик. Их несмолкаемые голоса сливались в единый ансамбль и звучали словно огромный сводный хор, пернатых владельцев лесов, полей и лощин. Междуречье было излюбленным местом весенне-летней жизни соловьев. В утренней вечерней зоре, второй половины мая, начало июня, звонкие соловьиные трели забивали пение всех других птиц. По количеству соловьев С Малога-Шекснинской поймой не мог сравниться никакой другой кусок Ярославской земли, да, наверное, и всего русского северо-запада. Здесь они размножались и вырастали в огромных количествах. А когда летнее тепло сменялось осенней прохладой и приходило время покидать милую родину, соловьи делали это с большой неохотой. В пору соловьиных песнопений многие места в пойме становились своеобразными концертными площадками, созданными природой. Кажется, с хорошо продуманной целью – обратить внимание человека на сказочные симфонии своих подданных пернатых. И действительно, с л у ш а й такой концерт, ощущаешь – как все твое существо наполняется бодростью, добротой, любовью к жизни. Волшебной музыкой разносилось соловьиное щелканье над м о л о г о й Особенно много соловьев было возле рек и озер, в тех местах, где серебристые и красноталовые ивы плакучие свешивали свои ветви к воде. Природным соловьиным питомникам Считался Борисоглебский остров на м о л о г е Наш Ножевской хутор находился как раз рядом с островом, на левом берегу реки. Бывало, взрослые раскроют окна, чтобы были лучше слышны с о л о в и н ы е трели. Они убаюкивали детей лучше любых сказок и колыбельных песен. Умаившиеся за день на полевых работах мужики и бабы Засыпали под вечерние песни соловьев, едва коснувшись постели. Да и пахать землю, сеять хлеб пойминских крестьян, Будили до солнышка чаще дикие соловьи, чем домашние петухи.